Глава двадцать вторая. Радогащ. Зима. Шесть тысяч шестьсот пятьдесят пятого года. Отцотворение мира в звездном храме. Морозное утро. Над головой светит солнце. На просторной лесной поляне разбит лагерь моей дружины, которая постоянно уменьшается в числе. Фыркают кони. Слышно... как разговаривают воины, и под их ногами хрустит снег. Настроение хорошее, по крайней мере, пока. Я сижу подле костра, на котором закипает котелок с водой, и посматриваю на расположившегося напротив крепкого, сильного воина в простом тулупе поверх добротного суконного кафтана. Это потомок славного вождя гнева мира, Князь Рогдай Помарянский, который с двумя сотнями своих самых лучших дружинников прибыл в мой лагерь минувшей ночью. И я понимаю, что в лесах под Радогащем он появился не просто так. Осаждённый франками и германцами город может в самом скором времени пасть, и пришло время снять эту проблему. Вариантов решения несколько. Но прежде чем высказать своё мнение, я хочу выслушать Рогдая, который не просто князь, а Витязь, одного из славянских богов, такой же, как я, с тем только отличием, что мой небесный покровитель Иеровит, а его Триглав. Минута проходит за минутой. Мы с Рогдаем молчим и смотрим на огонь. Это своего рода медитация. которая помогает привести мысли в порядок и прислушаться к человеку напротив. Наконец, князь Помарян заговорил. — Вадим, сколько воинов у тебя осталось? — Пять сотен и еще семнадцать. — Огненные смеси и бомбы, которые в Рараге делают, еще есть? — На один серьезный бой хватит. Князь помедлил. имат на угловой. Короля франков Людовика подталкивает в спину папский легат Гвидо Флорентийский. И вскоре он пошлёт своих воинов на седьмой штурм Радогоща, который лютячи не добьют. Это точно, согласился я. Поэтому завтра в ночь защитники города пойдут на прорыв, и нам с тобой нужно ударить им навстречу. а потом прикроем отступление лютичей, ибо слишком много у них раненых и ослабевших. Надо, значит, сделаем. Но нам помощь понадобится. Придется воеводу Агарыша звать и всех мелких вождей, которые в ближайших лесах закрепились. Позовем. У тебя задумки есть? Как на крестоносцев налететь? Имеются. Только надо сначала знать, через какие ворота лютичи пройдут, пойдут на прорыв. Кто у них командир и сколько воинов сможет принять участие в битве? Защитниками города сейчас командует Вокамир, сын князя Прибыслова. Воинов в строю 15 сотен, и ещё столько же раненых в обозе. Ударный кулак будет в 1000 мечей не больше, а на прорыв они пойдут через восточные ворота, которые примыкают к реке Пени. Далее Лютичи спустятся на лед и большим ссанным караваном двинутся на север до самого Дымина. Тогда все просто. С восточной стороны у крестоносцев сил немного. Пять тысяч германцев и лужичане с древанами и морячанами. Так что вечером подкрадемся к вражеской стоянке, снимем караульных, дождемся сигнала из города и атакуем противника с реки. Затем пробьем проход, пропустим лютичей, Это идём. Сигнал будет? Да. Город загорится. Жаль, Радогощ, но не оставлять же его крестоносцам. Ага. Рогдай нахмурился и тяжко вздохнул. Ладно. Это дело сделаем и прорвёмся. А дальше-то что? поинтересовался я. Все вместе. Не оставляют за собой никаких серьёзных заслонов. Двинемся к Валегощу. Армия Конрада Третьего, вместе с которым Бернар и Склерво, приближаются к этому городу. Допустить падение Валегоща нельзя. Там много мирных людей, которых не успели вывезти, и это важный портовый город. Следовательно, нам необходимо дать крестоносцам главный бой, который решит исход всей войны. Поэтому было решено стягивать к морю все наши силы, Какие только возможно. Выходит, большая битва все же произойдет? Да. А если еще немного подождать? Не получается, Вадим. Католики будто безумные прут вперед, и все крепости на своем пути щелкают, словно орехи. Дубин разрушен, зверин пал, за ним луга. Да. потом еще два серьезных острога с северной стороны Звериного озера, а недавно ими был взят Росток. При этом потери у католиков огромные, но враги не останавливаются. Бернар и Склерво своими речами замутил вражеским военачальникам разум, а простые воины словно бараны идут на смерть, и ничего не страшатся ни мороза, ни подступающего голода, ни нападения из лесов, ни смерти товарищей. Это одержимое. Так может послать за головой Бернара витязей. Уже послали, но они не могут к нему подступиться. Два раза витязи в лагерь проникали и каждый раз были вынуждены отступить, потому что враги смогли их обнаружить. Цистерцианцы чуют опасность, а Бернара охраняют лучше, чем короля. Понятно. Ну а так Что в наших краях происходит? Все плохо. Крестоносцы строят на захваченных землях форты и укрепления и держат там сильные гарнизоны, которые охраняют дороги и ведут постоянную разведку окрестностей. Земли бодричьи уже полностью под ними, и половина владений лютичей тоже. Беженцы, которые нашли приют в моем княжестве и на Руяне, начинают голодать, а продовольствия мало». Большинство наемников вернулось домой. Слишком большие у нас потери. Хунди Фримсинет никак не может одолеть Юхана Сверкерсона. Наши потери огромны, а воинов осталось мало. И потому было решено все поставить на одно сражение? Да. Если выстоим под Валегощем, где сейчас строятся полевые укрепления, появится надежда, что все остальные наши противники — На время отступят, и мы получим передышку. Но, коли потерпим поражение, можно будет сказать, что мы уже проиграли. Останется только отступать, бить врага из-под тишка, обливаться кровью и ждать следующего лета, которое станет для Венедии последним. Но есть же и хорошие моменты, подбодрил я Рогдая. «Какие?» — горько усмехнулся князь. «Во-первых, датчане так и не напали. Во-вторых, пять тысяч воинов из армии франков, сопровождая королеву Алиенору, вернулись на родину. В-третьих, мы дожили до наступления зимы, хотя крестоносцы грозились уже к концу осени уничтожить нас всех до единого и захватить помиранию. В-четвертых, Европа сильно обескровлена, и германцы подумывают, что надо отступить, ибо на них могут навалиться угры, которые всё больше склоняются к византийскому патриарху. В пятых поляки грызутся между собой и не пытаются нарушить границу. В шестых нам удалось сохранить почти всех мирных людей, стариков, женщин и детей, которые через несколько лет, если мы выстоим, станут воинами. Вот такие хорошие моменты, так что нечего раскисать. Я не раскисаю, Вадим. И бойтесь, всегда идётся до конца. Но всё же нам нелегко, и я устал. А никто и не говорил, что мы перебьём врагов без потерь. Так не бывает, княже. И ты это знаешь, не хуже меня. Рогдай поднял голову и хмыкнул. Ну, у тебя-то ещё и ничего. Воинов сохранил, и твои люди готовы драться дальше. «Нет, ты не прав», — покачал я головой. «Прислушайся к ним получше и убедишься, что их бодрость напускная. Да и с потерями не все так хорошо, как могло бы быть». За весну, лето и осень я потерял тысячу сто воинов. Кто в Верхней Саксонии полег, кто на берегах Лабы, то во время прорыва через леса лютечей. А ины уже здесь, в чещёбах между дыминой и радогощем. Опять же наёмники с Руси себя беречь стараются. Они-то думали, что здесь война будет лёгкая, а как осознали, в какой кипящий котёл попали, так и задумались. А зачем им серебро, если на родину один из десятка вернётся? Пока я ещё держу их в узде, Но терпелка у людей не железная, того и гляди, сорвутся, да оставят меня с варягами и пруссами против всей вражьей силы. А когда наниматель помрет, они никому уже не обязаны. Понятно, что храм Святовида вновь их под свою руку возьмет. Однако недавно я узнал, что дружинники Берладника и степняки среди пленных лужичан выискивали проводников, которые могли бы их... До границы с ляхами вывести. Вот так вот, княже. Да, протянул Рогдай и поднялся. Ладно, сколько ни сиди, а дело делать надо. Пошлю гонцов к агарышу и местным вождям. Я ничего не ответил, остался сидеть на месте, закинул в кипящую воду сухие травы и снял котелок с огня. Разноцветные листья с добавкой меда и сушеных ягод стали медленно опускаться на дно. И я, ожидая, пока взвар можно будет пить, задумался. Мысли текли плавно и спокойно, а размышлял я, естественно, о нашем будущем. Неосознанно левая ладонь опустилась на рукоять клинка, и в своей голове я услышал змеиное пришепетывание. «Вадим-с, ты должен-с встретиться в бою с тем-с темным-с, которого называешь Бернаром Клервозским». Зачарованный клинок, который с самого появления Вадима Сокола в двенадцатом веке был у него, редко общался со мной. За минувшие полгода подобное случалось всего несколько раз, и каждый раз Змеулан был краток и зарекал пару-тройку слов, и замолчал. Поэтому мне было интересно с ним перекинуться хотя бы несколькими фразами. И я мысленно спросил его: "А зачем мне это?" Князь Яс правильно сдумаются, что если убить Бернара и разгромить войска германцев, то крестоносцы отступят. -с. "Ну а тебе-то с этого что?" Свобода. Я получу свободус. Смогу покинуть тесную темницус в виде клинкас и вернуться в своё дупло. Такс. Э, кто ты вообще такой? Змиулан. По-вашему, демонс. Меня сын Вук огнизми победилс и вашим предкамс передался. Они-то уж меня в стальс и заточили. Сначала сил не былос. Всё в мире с творениес оставился. Но с тобой быстро восстановился. Вот и разговариваюс. И ты думаешь, что убив одного тёмного слугу, пусть даже очень сильного, получишь прощение? Тишина. Ответа не было. Видимо, демон в клинке Не хотел больше разговаривать. Болезненный для него вопрос. Или, может, устал. Ну ладно, дело его. Главное, что одна тайна немного приоткрылась. И этого пока мне достаточно. Теперь до битвы дожить бы, к Бернару, вокруг которого сотни превосходных вояк пробиться, и вонзить ему в грудь клинок. А что дальше будем делать, посмотрим. Пока впереди очередное дело, налет на вражеский лагерь и прикрытие лютичей. Это главное. В тот день больше ничего важного не произошло. Я выпил в звар, а затем собрал сотников, перед которыми поставил боевую задачу. Затем, оставив у костра чёрных клобуков и берладника, доступно объяснил им, что сбежать, если у кого-то появится такое намерение, не получится. Они, конечно же, в один голос заверили меня, что ни о чём таком не думали, и наш договор будут выполнять до конца. А князь Иван Ростиславич даже возмутился и изобразил обиду. Однако мои слова они услышали, и я этим удовлетворился. День пролетел в суете, и к вечеру подготовка к предстоящему прорыву лютичей была окончена. Разведка определила подходы к Радогощу, а я прикинул удобные места, где на реке Пени можно относительно легко остановить в ражескую погоню. Потом уже ночью прибыл воевода Агарыш, с которым пришло 250 воинов. А ближе к полуночи подтянулось несколько небольших самостоятельных партизанских отрядов из местных жителей. Тогда же прошёл военный совет. Далее был отдых, а с утра, не торопясь, мы начали выдвижение к столице лютичей. Двигались не очень долго, Ибо вражеские дозоры не дремали и постоянно вели наблюдение за подходами к осаждённому городу. Поэтому пришлось остановиться в лесу, и вперёд выдвинулся сводный отряд разведчиков из лучших местных партизан, моих лесовиков, дружинников Рогдая и нескольких воинов Агарыша. Остальные могли отдохнуть. И в первых сумерках мы спустились на лёд реки Пены. В голове колонны шли лыжники лютячей, за ними следовала конница, а в самом конце топала пехота. Часам к 10 ночи мы остановились в паре километров от города, и поднявшись на берег, можно было разглядеть многочисленные костры вражеского лагеря. Время тянулось медленно, а после полуночи, словно на заказ с тёмных небес, повалил снег. Воины сразу же заулыбались. Наши шансы на успех заметно повысились. А потом появились разведчики, которые доложили, что дальние посты крестоносцев обезврежены. И с этого момента операция вошла в активную фазу. Часть воинов осталась на реке строить баррикады из заранее прихваченных из леса стволов, а конница тронулась с места. Тихо позвякивала сбруя, И поскрипывала кожа садел. Подкованы лошадей и подбитые железом подошвы сапог втаптывали в лёд свежий снежок. И когда мы оказались недалеко от окраины вражеского лагеря, стоящей на девяти холмах Радогощ, загорелся. Сначала запылало одно здание, затем другое, а за ним третье. Холмы один за другим покрывались огненными пятнами. который быстро располз за резь к стенам, Ироддай отдал команду: "Вперёд! Бей врагов!" Коняца пошла в атаку. Пехотинцы находились на флангах и оказывали ей стрелковую поддержку. Разделявшие нас и германцев сотни метров были преодолены одним рывком, и началась рубка. Вновь ржали разгорячённые кони, извинели клинки горели вражеские шатры и повозки, падали, окрашивая белый снег кровью люди. Ничего нового. Работа по заранее продуманному плану: налёт и соединение с защитниками города. Хотя кое-чем эта ночь всё же запомнилась. Когда санный обоз княжеча Букамира, с которым я встречался несколько лет назад в Волегоще, а затем пересекался на Руяне, прорвался через стоянку германцев и помогающих им славян. На выручку к воинам Альбрехта Медведя подоспели франки. Сильный отряд рыцарей влетел в бой с левого фланга, и я услышал окрик Рогдая. «Все ко мне!» Рядом оказалось человек сорок, в основном дружинники Ивана Берладника, и мы поспешили на зов помарянского князя. Резкий поворот. Я впереди, следом воины. Ветер бьет в бок, и я не могу. Швыряя в меня снежные комья, наверное, вскоро начнётся метель, первая этой зимой. Конь выносит меня на небольшой участок чистого поля и разгоняется. Умное и смелое животное несётся над землёй, и меч в моей руке направлен на врагов, которые схватились с гвардейцами Рогдая. Бей! Убивай! Вплетаются в боевые кличи поморян и франков мой голос, и я вступаю в схватку. Подъём на стременах И слева направо змеулан сносит голову ближайшему врагу. Затем мой конь бьёт мощной грудью в круп рыцарского тяжеловоза. Всадник на крупном брабанском жеребце сильно покачнулся и выронил из руки копье. Этим воспользовался пристроившийся рядом князь Иван, который раскроил голову крестоносца. Это всё я подмечаю краем сознания, а сам продолжаю крушить и бить тех, кто мог ударить по тылу обоза с ранеными. и больными защитниками Радогаща. Клинок свистит, рассекает ветер и снег, а затем падает на спину очередного противника. Повод слегка влево и новый смертельный взмах меча. Змеулан рубит врагов без всякой пощады и поет свою змеиную песню, а я только направляю его полет и указываю, куда падать. А! Снова подъем на стременах, выдох и... И клинок летит в очередного франка. Удар. И ещё один незваный гость нашей земли находит под стенами древнего славянского града свою гибель. Горячка боя захлестнула меня, и я сам себе казался живым воплощением смерти. Однако вскоре нашёлся рыцарь, с которым я зарубился на равных, и в голове мелькнула мысль, что случай вновь свёл меня с кем-то из тамплиеров. Больно непростой противник попался, но всё оказалось проще. Или сложнее, это как посмотреть. Занг, занг. Менялись мы с рыцарем ударами и разъехались. Потом стали вновь сближаться, и в этот момент произошло нечто неожиданное. Франк остановил своего разгрючённого жребца и окликнул меня голосом барона Роберта де Ге. Витязь Вадим Сокол, ты ли это? Да, барон, ответил я. Ты меня узнал? Конь рыцаря приблизился ко мне вплотную, и барон кивнул на скрытую ночным мраком и метелью реку. "Своих, значит, из города уводите?" "Да. А город сжигаете, чтобы нам по земле негде было воинов обогреть?" "Конечно." Эх. Рыцарь прискрепил латами. "Уходи, Вадим Сокол, и воинов уводи. Я помню, кто мой отряд в лесу под дымом на выручил." Поэтому, мои рыцари, вслед за вами не помчатся. Да и германцев мы немного придержим. Что ж. Я это запомню. Барон де Ге, не поворачиваясь спиной к франку, я подол каня назад и удивился тому, что происходит. Вокруг идёт рубка, а два врага достаточно мирно встретились, перекинулись несколькими словами, и европеец не жаждет боя. Хотя если подумать, в этом нет ничего удивительного. Как я уже отмечал, интересов в захвате Венедии и уничтожении нашего народа у франков короля Людовика VII нет. Да и претензий к нам с их стороны не имеется. Было такое, что в Ломанше мы анжуйцев и норманцев били, но они подданные английской короны. Опять же, германцев прикрывать им не интересно. И более 10 назад они славно били французов и грабили их земли. Поэтому, если бы не воля одурманенного речами Бернара-Клервозского короля, то сейчас они сидели бы дома и не думали ни о каком крестовом походе. Наверняка всегда находились бы те, кто мечтает о подвигах и кому на родине не живется. Но это один из десятка рыцарей, и они могли отправиться в святую землю. Впрочем, это мысли о мировой политике. А сейчас барон ДГ решил вернуть мне свой долг. Вот и ладно. Лично я не против, потому что дорожу жизнью своих людей. Роберт ДГ, который тоже попятился от меня, дал команду одному из оруженосцев, и вскоре над лагерем разнёсся звук сигнального рога. Франки, сразу видно, что воины превосходные и хорошо обученные, повинуясь сигналу, остановили атаку. А я повернулся к Рогдаю, который был неподалёку, и выкрикнул: "Князь, уходим, а не то нас зажмут. Отходим!" Услышал меня Рогдай, и наша конница, топча собиравшихся перекрыть нам дорогу к пеньям германцев, вышла из боя. Десятками дружинники поморян и мои воины спускались на реку и двигались вслед за обозом. Погони пока не было. Рядом пристроился в горте помарян и выдохнул. С кем это ты на поле боя разговаривал? Надо же, подумал я. А князь-то глазастый и драться успевал, и за обстановкой присматривал. Молодец, вытясь. Знакомца встретил, который мне обязан. Вот он своих франков и остановил. Князь кивнул и перегнувшись через седло, слегка хлопнул меня по плечу. Я рад, что свел с тобой знакомство, Вадим, и теперь понимаю, почему тебя волхвы и наши лучшие вожди хвалят. Коль выживем, об этом поподробней поговорим, а пока надо отступать. Это точно. На краткий миг я остановил жеребца, обернулся и посмотрел назад. Огненные сполохи, которые объяли радогащ, пробивались сквозь метель и ночную тьму. А на берегу виднелись многочисленные тени людей и лошадей. Наверняка германцы герцога Альбрехта Медведя собирались силами, чтобы кинуть вслед за нами погоню. Пусть попробуют. Баррикады на реке уже выстроены. Там мы встретим их арбалетными болтами, а затем отскочим. Далее новый завал и очередной заслон, который им с ходу не пробить. И так будет до тех пор, пока они от нас не отстанут. А потом должна состояться большая битва, шансы на выживание в которой очень и очень невелики. Однако смерть меня почему-то не страшит. И как бы там ни сложилось, я постараюсь пробиться к верному прислужнику тёмных аббату Бернару из Клерво и вонзить ему в грудь зачарованный клинок. Глядишь, это поможет. Крестовый поход окончится неудачей для наших врагов. Мы получим пару тройку относительно спокойных лет, а значит, сможем крепче встать на ноги и восполнить наши потери. Вадим, не отставай. Услышал я голос князя Рогдая. Витьис триглав был прав. Задерживаться не стоило. Я вновь развернул коня и направился вслед за нашими отрядами. Слева от меня шли лыжники лютичей, справа варяги и прусы, впереди Поморяне, русичи, степняки и бойцы княжеча Вукамира. Войны разных племён двигались в общем строю и были спокойны, ни стонов, ни воплей, ни криков. Не люди, а кремень. И если мы выживем и сбережем наших детей, то европейцы ещё поплачут, и мы припомним им всё: наши сожжённые города и посёлки, разрушенные крепости, и убитых товарищей, но для этого надо выиграть войну. А иначе плохо всем нам будет, и воспоминания о нас сотрутся из памяти не помнящих родства потомков.